Алло. Алло, мы вас слушаем. Алло. Алло. Ну, давайте другой звонок. Алло. Алло. Ну, вот это у нас мистика начинается. Алло. Доброй ночи. Доброй ночи. Как вас зовут? Меня зовут Антонина Егоровна. Антонина Егоровна. Здравствуйте. Вы знаете, в моей жизни и в жизни моего старшего сына, в общем, тоже были какие-то случаи. Значит, у нас было уже двое детей, в общем, семь и пять лет, и вдруг я забеременела. И вы знаете, в общем, так как муж был военнослужащий, был старшим старшим лейтенантом, и в общем-то в семье военнослужащих трое детей, это уже как бы много.、Перебор. И я решила сделать аборт. И вот знаете, вот. не начинала делать, то есть я ходила к врачу первый раз пошла, я опоздала. Второй раз я пришла сдавать анализы, я опять мне сказали придите завтра. Я прихожу уже ложиться в больницу, мне значит говорят. Нет, вы извините, мы вот женщину чуть не потеряли. Сегодня мы вас не можем положить. Придите завтра. И вы знаете, эту ночь я провела. Я просто не могла вот себе представить, вот как я завтра, значит, пойду лишаться этого ребёнка. Я переживала всю ночь, и вот я、э, поступаю на следующий день. Значит, в палате было много народу, молодые, пожилые, и начали, значит, меня уговаривать. В общем, молодежь говорит, зачем третий ребенок нужен, а значит, старшее поколение говорит, да нет, нужно. И вот у меня какое-то вот, знаете, вот сомнение, оно было уже, вот зародилось с ночи, и я не могла отделаться от мысли, что я делаю что-то не так. И вот, вы представляете, я лежу на столе, меня смотрят, и вдруг мне говорит врач, что я вам делать аборт не буду. Я говорю, как не будете? Она, значит, говорит, нет, у вас большой срок. Я говорю, как большой срок? Но ведь мне же не сказали, что все нормально. Нет, и вот, вы знаете, вокруг меня вдруг оказались еще, это в операционной, появилась одна медсестра, вторая медсестра. и меня хором начали уговаривать, в общем, не лишаться этого ребенка. И говорили, что вы там и поправите свое здоровье, и все такое. И вы знаете, вот я внутренне уже согласилась с этим, что да, я его оставляю. Я такая была радостная, понимаете? И вот сейчас у меня растет сын, ему уже тридцать четыре года, и это вот просто моя опора, мое счастье, вот. А второй случай, мой сын старший закончил военное училище и он был в тикси служил и знаете на завтра они должны были улетать в москву и значит представляете они пошли в спортзал играли в волейбол и закончив на выходе он вдруг значит решил допрыгнуть до двери вот это косяка там двери и он ломает ногу и значит вместо него летит на следующий день и другой пилот. И вы знаете, на обратном пути из Москвы разбивается весь экипаж, и в том числе и в общем люди, которые, в общем, и гражданские люди. Вы представляете?、Да. А мой сын шесть месяцев, значит, был и в Гибсте и в общем вставляли ему, значит, делизаров、да. аппарат. Но понимаете, он остался жив. Да, Антонин Егоровна. Вот какие какие случаи. А кстати говоря, с рождением детей, мне кажется, вообще появление нового человека это чудо всегда. Но считается, что никакой ребенок не приходит так случайно у конкретных родителей. Можно считать, что это действительно чудо. И если ребенок должен родиться, то он родится. Ну во всяком случае в данном случае можно говорить об одном, что сила сила жизни, да, вот этого именно конкретного ребенка, она победила все обстоятельства, в том числе и умозрительные концепции самой матери. Понимаете, он родился, он победил нежелание, как бы так сказать, умозрительное нежелание. Но я думаю, что это еще и связано с тем, что Антонина Игоревна Егоровна... Вот душа ее хотела и понимала, что никакого борта не может быть, и эта душа и вызвала такое сцепление событий, которое привело к тому, что ребенок родился, и она сейчас счастлива этим, и он, я думаю, счастлив с такой мамой. Да, как хорошо, какие совершенно замечательные рождественские просто истории. Хотя вот вторая история, конечно, очень грустная, но тем не менее. Для кого-то, для Антонины Егоровны, это, конечно, тоже двойственно, но,、э, слава Богу, что сын-то жив, и всё нормально. Мы говорим сегодня о мистике и психологии. У нас в гостях известный психолог, доктор психологических наук Игорь Калиналскас. И наш телефон 540-67-98, код Москвы 495. Алло, здравствуйте. Доброй ночи. Да, как вас зовут? Владимир. Зовут. Давайте. Вот знаете, мне бы хотел вопрос задать. Сначала расскажу история. Она, в общем, не длинная.、Я、много лет назад был отпуск, отдыхал на море с друзьями.、Uh -huh. И как-то ночью мне приснился очень яркий сон, что у меня перед подъездом стоит моя разбитая машина. Причем очень своеобразно разбита, там не традиционно. И я тогда машину тяжело было купить. Я позвонил домой, не выдержался. На меня там успокоила мама, сказала, все нормально, ничего не случилось. А когда я через несколько дней вернулся в Москву, зашел в подъ во двор и увидел прямо у подъезда точно так вот раз, разбитую мою машину. Вот какой-нибудь здравый объяснение не может этому быть, потому что друзья потом вот я бы один был бы, я бы сам бы не поверил, понимаешь? Сейчас друзья здесь походили, смотрели, успокаивали меня. Но、вот. это было уже после того, да? Так нет, вот я я друзьям рассказал, мне приснилась разбитая машина, они тоже меня успокаивать стали, мы в обпуске были. А когда я в Москву вернулся, она действительно, и оказывается, в этот день, когда я, вот, мне приснилась, отец ее взял и разбил, поехал на ней. День у день прям было. А мама у меня решила просто не расстраивать исполком. А, все на... понятно. Мама, есть... мама обманула. Ну, что вам сказать, Вадим? У вас очень хорошие механизмы восприятия информации по каналу X, как говорят учёные. Это безусловно. Это как раз из области того, что мы привычно называем мистической. Это до сих пор не имеет никакого строгого объяснения. Существует огромное количество всевозможных гипотез, а не театр. То одни более-менее подтверждаются, то другие. Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Но это говорит о том, что ваши способности к восприятию информации из пространства нетрадиционными органами восприятия, они у вас, безусловно, есть. Кстати говоря, можно наоборот. Ну, конечно, разбитая машина – это не то, что хотелось бы видеть. А можно моделировать информацию. В смысле, можно моделировать события. Например, видеть во сне какую-то хорошую машину, неразбитую. И в результате так оно всё и будет. Или изменять что-то. Ой, насколько людей этого хотят, чтобы вот подумала, и оно случилось. Вы знаете, это очень тонкая область, и даже если брать, как говорится, эмпирические данные древних, очень немногим удавалось достигнуть такой степени. Возде, взаимодействие с реальностью, да. На сегодняшний день вот в наше время живет только один такой человек, который может как бы из ничего материализовать предметы, да. Вот. Так что это почему вот не знаете? Мне кажется, что вот эта знаменитая Булгаковская рукопись не горит, а ножи они относятся к непосредственно бумаге, которая естественно горит. а вот эти мысли, которые возникают и которые материализуются в какой-то текст, вот он неизбывен, вот вот вот эта вот эта информация, мне кажется, и в этом смысле ну, видите, ми те, мистик Булгаков занимается снятием информации вот таким нетрадиционными способами. Они пока не имеют опыта, скажем, воскрешения пропавших произведений там Александрийской библиотеки, скажем, да, или еще каких-то пропавших рукописей или рукописей, находящихся в таких местах, где не добраться даже в бестелесном состоянии. Хотя я знал, лично знал, нескольких человек, которые владели вот. в бестелесном перемещении в пространстве и наблюдал это все. Это... Я, я даже имела в виду это другое. Это даже не мистика. Может、понимаете? быть, просто эти мысли, которые существуют, каким-то、ну, образом говоря, это... считываются. Может быть, это не означает, что нужно найти непосредственно книгу, которая была написана там, 2000 лет назад. Но...